Рене один прохаживался большими шагами по второй половине комнаты, скрестив на груди руки и покачивая головой. После долгих и неприятных размышлений он подошёл к песочным часам. Ай-ай-ай, -я, -я, я и забыл перевернуть их. Может быть, песок пересыпался уже давно. Он посмотрел на луну, едва продиравшуюся сквозь чёрную большую тучу, точно повисшую над шпилем колокольни собора Богоматери. "9 часов", пробормотал он. "Если она придёт как обычно, то значит, через час или полтора времени ещё хватит на всё". В эту минуту на мосту послышались какие-то шаги. Рене приложил ухо к длинной трубке, выходившей на улицу другим своим концом в виде головы геральдической змеи. "Нет", сказал Рене, "это не она и не они. Шаги мужские, они направляются сюда, остановились у моей двери". В этом мгновении раздались три коротких удара в дверь. Рене быстро сбежал вниз, но не стал отпирать дверь, а приложил к ней ухо. Три таких же удара повторились. «Кто там?» — спросил мэтр Рене. «А разве надо называть себя?» — возразил чей-то голос. «Обязательно!» — ответил Рене. «В таком случае меня зовут граф Анибал де Коконас!» — ответил тот же голос. «А я граф Лерак де Ля Моль!» — ответил второй голос. «Подождите, господа, подождите, я к вашим услугам!» И Рене начал отодвигать засовы, поднимать щеколды и, наконец, открыл дверь молодым людям, после чего запер ее, но лишь на ключ. Провел их по наружной лестнице и впустил во вторую половину верхней комнаты. Входя в комнату, Лямоль перекрестился под плащом. Лицо его было бледно, рука дрожала, он не мог справиться с собой. Коконас начал рассматривать все предметы по порядку и, очутившись во время этого занятия перед входом в келью, хотел отворить дверь. «Позвольте, граф», — внушительно сказал Рене, положив свою руку на руку пьемонца. «Все посетители, оказывающие мне честь входить сюда, располагают только этой половиной комнаты». «А, это другое дело», — ответил Коконас. «Да я не прочь и посидеть», — и он сел на стул. На минуту воцарилась полная тишина. Мэтр Рене ждал, что кто-нибудь из молодых людей скажет о цели их прихода. Слышалось только свистящее дыхание еще не совсем выздоровевшего пьемонца. «Мэтр Рене», — сказал он наконец, — «вы человек знающий. Скажите мне, я так и останусь коллегой, то есть всегда ли будет у меня такая одышка? А то мне трудно ездить верхом, фехтовать и есть яичницу с салом». Рене приложил ухо к груди каконаса и внимательно выслушал лёгкие. "Нет, граф. Вы выздоровеете. Правда, уверяю вас". Очень рад. Снова наступило молчание. "Не хотите ли граф узнать что-нибудь ещё?" "Конечно. Я бы хотел знать, влюблён ли я на самом деле или нет", сказал каконас. "Влюблены", отвечал Рене. "Откуда вы это знаете?" «Потому что вы спрашиваете об этом?» «Дьявольщина! Мне кажется, вы правы! А в кого?» «В ту самую, которая при всяком случае произносит то же ругательство, что и вы!» «Ей-богу, мэтр Рене! Вы молодец!» — сказал озадаченный Коконас. «Ну, Лямоль, теперь твой черед!» Лямоль покраснел и смутился. «Ну же, какого черта говори!» — воскликнул Коконас. Говорите, сказал флорентиец. Я не стану спрашивать у вас, влюблён ли я, начал тихо и нерешительно Лямоль, но затем стал говорить увереннее. Не стану спрашивать, потому что я сам это знаю и не скрываю от себя, но вы скажите мне, буду ли я любим? Хотя всё, что раньше давало мне надежду, повернулось теперь против меня. Возможно, что вы не делали всего, что нужно? А что же надо делать, как доказать уважение и преданность даме моей мечты, что она глубоко и истинно любима? Вы знаете, ответила Ране, что подобные проявления любви иногда бывают недостаточны. Значит, в таком случае надо оставить всякую надежду? Нет, тогда надо прибегнуть к науке. В человеческой природе может существовать нерасположение к чему-нибудь или кому-нибудь, которое можно преодолеть, и наоборот можно вызвать склонность к чему-нибудь или кому-нибудь. Железо не магнит, но если его намагнитить, оно само притягивает железо. «Верно, верно», — прошептал Лямоль, — «но мне противны всякие заклинания. Если они вам противны, зачем же вы пришли сюда?» «Ну-ну, нечего ребячиться», — сказал Коконас. «Мси Рене, не можете ли показать мне черта?» «Нет, граф». «Досадно. Я бы сказал ему два слова. Это, может быть, подбодрило бы Лямоля». «Ну, хорошо», — сказал Лямоль, — «будем говорить в открытую. Мне рассказывали о каких-то восковых фигурках, сделанных по подобию любимого человека. Это помогает?» «Без ошибки». Но в этом опыте нет ничего, что может повредить здоровью или жизни любимого существа. Ничего. Тогда попробуем. Хочешь, начну я, спросил Коконос. Нет, ответил Ремуль. Раз уж я начал, то и закончу. «Есть ли у вас, мсье де Лямоль, стремление к чему-то точно определенному? Стремление сильное, горячее, всевластное?» «О, смертельное, мэтр Рене!» — воскликнул Лямоль. В эту минуту кто-то тихонько постучал во входную дверь с улицы, но так тихо, что только один мэтр Рене услышал стук, да и то, вероятно, потому что ждал его». Не подавая виду и продолжая задавать Лямолю ничего не значащие вопросы, он приложил ухо к трубке и услышал на улице смешки, видимо, очень заинтересовавшие его. «Теперь сосредоточьтесь на вашем желании», — сказал Ранне Лямолю, — «и призывайте любимую особу». Лямоль встал на колени, точно взывая к какому-нибудь божеству, а Рене прошел во вторую половину комнаты и бесшумно спустился вниз по внешней лестнице. Через минуту легкие шаги на цыпочках прошелестели в лавке. Когда Лямоль поднялся с колен, перед ним уже стоял мэтр Рене, в руках флорентийца была восковая грубо сделанная фигурка с короной на голове и в мантии. Всё так же ли хотите вы, чтобы вас полюбила ваша коронованная возлюбленная, спросил парфюмер. Да, хотя бы ценой моей жизни, гибелью моей души, ответил Лямоль. Хорошо, сказал Флорентийец. Он взял кувшинчик, налил себе на пальцы воды и брызнул несколько капель на голову фигурки, произнося какие-то латинские слова. Лямоль встряхнул понимая, что совершается святотатство. Что вы делаете?" воскликнул он. "Я нарекаю этой фигурки имя Маргариты. Но для чего? Чтобы создать взаимочувствие?" Лямоль уже открыл было рот, собираясь прекратить это святотатство, но его удержал насмешливый взгляд Пьемонца. Рене, поняв намерение Лямоля, остановился в ожидании. Нужна полная беззаветная воля, сказал он. Действуйте, ответил Лемоль. Ранен написал на маленькой полоске красной бумаги какие-то каббалистические знаки, вдел бумажку в стальную иглу и проткнул иглой статуэтку в том месте, где должно быть сердце. Странные вещи. На краях ранки появилась капелька крови. Тогда Рене поджёг бумажку, накалившаяся игла растопила воск вокруг себя и высушила кровиную капельку. Так ваша любовь своей силой пронзит и зажжёт сердце женщины, которую вы любите.